Глава 108 Прошла зима. Изредка Филипп заходил в больницу, чтобы взглянуть, нет ли для него писем. Он пробирался туда по вечерам, чтобы не встретить знакомых. На Пасху он получил коротенькое письмецо от дяди. Филипп был удивлен, Блэкстеблский священник написал ему за всю жизнь не больше полдюжины писем, да и то деловых. Письмо гласило, «Дорогой Филипп, если ты в ближайшее время возьмешь отпуск и захочешь ко мне приехать, я буду рад тебя видеть. Зимой у меня очень обострился бронхит, и доктор Уиграм не надеялся, что я выживу. Но у меня очень крепкий организм, и я, слава богу, совсем поправился. Любящий тебя Уильям Керри». Это письмо рассердило Филиппа. «Как представляет себе дядя, на что он живет?» Священник даже не дал труда себе об этом спросить. Филипп мог умереть с голоду старику, это было безразлично. Но по дороге домой Филиппа осенила неожиданная мысль. Он остановился под фонарем и перечитал письмо. «Почерк дяди уже не был таким твердым и деловым, как прежде». Теперь он писал крупно дрожащей рукой. Может быть, болезнь расшатала его здоровье больше, чем ему хотелось признаться, и в этой сухой записке звучала тайная тоска по единственному на свете близкому человеку. Филипп ответил, что сможет приехать в Блэкстебл на две недели в июле. Приглашение пришло к стати, он не знал, как ему провести отпуск. Ательни уезжали на сбор Меля в сентябре, но тогда его не могли отпустить с работы. В сентябре готовились осенние модели. Согласно правилам фирмы Лина Седли, каждый из служащий должен был использовать положенный ему двухнедельный отпуск, хотел он этого или нет. Если ему некуда было поехать, он мог ночевать в общежитии, но питания не получал. У некоторых служащих поблизости от Лондона не было ни родных, ни знакомых. Отпуск для них превращался в неприятную повинность. Им приходилось тратить свое ничтожное жалование на питание, не зная, куда девать свободное время и не имея денег на расходы. Филипп не выезжал из Лондона уже два года с тех пор, как ездил с Милдред в Брайтон. Он истосковался по свежему воздуху и по морской глади. Он так страстно мечтал об этом весь май и июнь, что когда, наконец, время отъезда пришло, он уже не чувствовал ничего, кроме душевной усталости. В последний вечер, когда он докладывал заведующему об одной или двух работах, которые не успел закончить, мистер Сэмпсон друг спросил. «Какое у вас жалование?» «Шесть шиллингов». «Пожалуй, этого для вас маловато». Когда вы вернетесь, я позабочусь, чтобы вам повысили жалование до двенадцати. Большое спасибо, улыбнулся Филипп. Мне очень нужен новый костюм. Если вы будете усердно работать, а не бегать за девчонками, как иные прочие, я вас не оставлю. Имейте в виду Кэри. Вам еще многому надо научиться, но вы подаете надежды, не скрою, подаете надежды. Я похлопачу, если вы заслужите чтобы вам положили фунт в неделю. Филипп с тоской подумал о том, сколько еще ему придется этого ждать. Два года. Его поразило, как сильно изменился дядя. Когда он видел его в последний раз, это был тучный, осанистый человек с чисто выбритым круглым чувственным лицом. Но за последний год он сдал мне на шутку, кожа его пожелтела, под глазами появились мешки, он сгорбился, одрехлел и перестал брить бороду. Теперь он едва передвигал ноги. «Сегодня я чувствую себя хуже, чем всегда», — сказал он, — когда по приезде Филиппа они остались вдвоем в столовой. Я плохо переношу жару». Распрашивая дядю о приходских делах, Филип приглядывался к нему. Думая, сколько он еще протянет, жаркое лето могло его доконать, руки его высохли и тряслись. Для Филиппа это был вопрос всего его будущего. Если бы дядя умер летом, Филипп смог бы вернуться в институт к началу зимней сессии. Сердце его радостно забилось при одной мысли, что ему больше не придется возвращаться к Лину и Седли. За обедом священник понуро сидел в своем кресле. Экономка, служившая у него со смерти жены, спросила, «Вы не возражаете, сэр, если мясо нарежет мистер Филипп?» Не желая признаваться в своем бессилии, старик собирался было взяться за это сам, но явно обрадовался предложению экономки. «У тебя отличный аппетит», — заметил Филипп. «Да, не могу пожаловаться». «Но я похудел с тех пор, как ты меня видел. Слава богу, что похудел». Мне вовсе не так уж хорошо быть полным. Доктор Уиграм считает, что мне полезно было похудеть. После обеда экономка принесла лекарство. «Покажите рецепт мистеру Филиппу», — сказал священник. «Он ведь тоже доктор. Пусть посмотрит, хорошее ли это лекарство. Я уже говорил доктору Уиграму, что теперь, когда ты учишься на врача, ему бы следовало делать мне скидку». Просто ужас, сколько приходится ему платить. Целых два месяца он посещал меня ежедневно. А берет он пять шиллингов за визит. Правда, уйма денег. Он и теперь приходит два раза в неделю. Я все собираюсь ему сказать, что в этом больше нет никакой нужды. Если он понадобится, я всегда могу за ним послать. Дядя Уильям не сводил глаз Филиппа. Пока тот читал рецепты. Лекарств было два, оба болеутоляющие. Одно из них, как объяснил священник, следовало принимать только в крайних случаях, когда приступ неврита становился невыносимым. Я очень осторожен, сказал священник, мне не хочется привыкать к наркотикам. О делах племянника он даже не упомянул. Филипп решил, что дядя распространяется о своих расходах из осторожности, чтобы он не попросил денег. Сколько было истрачено на врача, а сколько еще на лекарства. Во время его болезни приходилось каждый день топить камин в спальне. К тому же теперь по воскресеньям коляска нанималась утром и вечером, чтобы ездить в церковь. Филипп, обозлившись, хотел было сказать, что дяде нечего бояться. Он не собирался просить у него денег, но сдержался. Казалось, в старике уже не осталось ничего человечного, лишь жадность к пище и к деньгам. Это была малопочтенная старость. После обеда явился доктор Уиграм. Когда он уходил, Филипп проводил его до калитки. — Как вы находите дядю? — спросил он. Доктор Уиграм больше старался не причинять вреда, чем приносить пользу. Он, если мог, никогда не высказывал определенного мнения. В Блэкстебле он практиковал уже 35 лет. У него была репутация человека осторожного. Многие его пациенты считали, что врачу куда лучше быть осторожным, чем знающим. Лет 10 назад в Блэкстебле поселился новый врач, на которого... Все еще смотрели как на пролазу, говорили, что он хорошо лечит, но у него почти не было практики среди людей обеспеченных, ведь никто ничего не знал о нем толком. — Что ж, здоровье его не хуже, чем можно было ожидать, — ответил доктор Уиграм на вопрос Филиппа. — У него что-нибудь серьезное? — Видите ли Филипп, а ваш дядя человек уже не молодой произнес врач с осторожной улыбочкой, которая в то же время давала понять, что больной вовсе не так уж стар. «Кажется, он жалуется на сердце». А «Сердце его мне не нравится», — рискнул заметить врач. «Ему следует быть осторожным, весьма осторожным». У Филиппа вертелся на языке вопрос «Сколько дядя еще сможет прожить?». Но он боялся возмутить таким вопросом собеседника. В подобных случаях неписанный этикет требовал деликатного подхода к делу. Но ему пришло в голову, что врач, наверное, привык к нетерпению родственников больного. Он, должно быть, видел их насквозь. Усмехаясь над собственным лицемерием, Филипп опустил глаза. Надеюсь, серьезная опасность ему не угрожает? Врач терпеть не мог подобных вопросов. Скажешь, что пациент не протянет и месяца, родственники начнут готовиться к его кончине, а вдруг больной возьмет, да и проживет дольше, чем обещано. Родные будут смотреть на врача с негодованием, с какой стати он зря заставил их горевать. С другой стороны, если скажешь, что пациент проживет год, а он умрет через неделю, родственники будут утверждать, что ты негодный врач. Они станут сожалеть, что недостаточно заботились о больном, не зная, что конец так близок. Доктор Уиграм округлым движением потёр руки, точно умывал их. Не думаю, чтобы ему угрожала серьезная опасность, если только м -м, здоровье его не ухудшится, снова рискнул он заметить. С другой стороны, не следует забывать, что он уже не молод, а человеческий механизм, так сказать, изнашивается. Если он перенесет жару, не вижу, почему бы ему не прожить спокойно до зимы. А если зима его не доконает, вряд ли с ним вообще что-нибудь может случиться». Филипп вернулся в столовую. Ермолка и вязаная шаль на плечах придавали дяде Шутовской вид. Глаза его были прикованы к двери, и когда Филипп вошел... Они тревожно впились ему в лицо. Филипп увидел, с каким нетерпением дядя ожидал его прихода. «Ну, что он сказал обо мне?» И Филипп внезапно понял, что старик боится смерти. Филиппу стало немножко стыдно, и он невольно отвел глаза, его всегда коробила человеческая слабость. «Он считает, что тебе гораздо лучше», — сказал он. «Глаза дяди заблестели от удовольствия. У меня очень крепкий организм», — заявил он. «А что он еще сказал?» — добавил он подозрительно. Филипп улыбнулся. «Он говорит, что если ты будешь вести себя осторожно, ты можешь дожить до ста лет». «Не знаю, смогу ли я дожить до ста, но почему бы мне не дожить до восьмидесяти?» «Моя мать умерла восьмидесяти четырех лет». Рядом с креслом мистера Керри стоял маленький столик, на котором лежали Библия и толстый молитвенник. Уже много лет священник читал его вслух своим домочадцам. Старик протянул дрожащую руку и взял Библию. «Древние патриархи доживали до глубокой старости», — произнес он со странным смешком, в котором Филипп услышал какую-то робкую мольбу. Старик цеплялся за жизнь. Несмотря на то, что слепо верил во все, чему его учила религия, он нисколько не сомневался в бессмертии души, считал, что в меру своих сил жил праведно и надеялся попасть в рай, скольким умирающим преподал он за свою долгую жизнь предсмертное утешение. Он был похож на того врача, которому не помогали собственные рецепты. Филиппа удивляла и возмущала, что старик так цепко держится за юдоль земную. Какой неизъяснимый страх грызет его душу. Филиппу хотелось проникнуть в нее, чтобы воочи увидеть леденящий ужас перед неизвестностью, который там, видимо, гнездился. Две недели промелькнули, незаметные, и Филип вернулся в Лондон. Душные августовские дни он провел за своей ширмой в отделе готового платья, рисуя новые модели. Одна партия служащих за другой отправлялись в отпуск. По вечерам Филипп обычно ходил в гайд-парк слушать музыку. Он привыкал к своей работе, и она его уже не так утомляла. Его мозг... Оправляясь от долгого бездействия, искал свежей пищи для размышлений. Все его помыслы были теперь связаны со смертью дяди. Часто ему снился один и тот же сон. Ранним утром ему подают телеграмму, сообщающую о внезапной кончине священника, и вот он свободен». Когда Филипп просыпался и понимал, что это был только сон, его охватывало мрачное бешенство. Теперь, когда то, о чем он мечтал, могло случиться со дня на день, он стал строить планы на будущее. Мысленно он быстро пробегал год до окончания института и подолгу раздумывал о поездке в Испанию, которую так давно вынашивал в сердце. Он брал в публичной библиотеке книги об этой стране и уже точно знал по фотографиям, как выглядит тот или иной испанский город. Он видел себя в Кордове, на мосту, переброшенном через Гвадалквивир, бродил по извилистым улицам Толеду и подолгу просиживал в церквах, проникая в тайну Эль Греко, который мучил его этот загадочный художник. Атель не понимал его томления и по воскресеньям после обеда Они составляли подробный маршрут путешествия, чтобы Филипп не упустил ничего примечательного. Желая обмануть свое нетерпение, Филипп стал учить испанский язык. Каждый вечер в опустевшей гостиной на Харингтон-стрит он просиживал целый час над испанскими упражнениями и с английским переводом в руках старался понять чеканную прозу Дон Кихота. Раз в неделю ему давал урок Атальни. Филипп заучил несколько фраз, которые должны были облегчить ему путешествие. Миссис Атель не потешалась над ними. — А ну вас с вашим испанским, — говорила она, — почему вы не займётесь чем-нибудь путным? Но Салли, которая очень повзрослела и на Рождество собиралась уложить свои косы в прическу, часто стояла возле них и серьезно слушала, как отец и Филипп обмениваются фразами, на языке которого она не понимала. Отца она считала самым замечательным человеком на свете, а свое мнение о Филиппе она выражала только отцовскими словами. «Отец очень уважает дядю Филиппа», — говорила она братьям и сестрам. Торп, старший сын, Теперь уже достаточно подрос, чтобы поступить на учебное судно, и Ательни с увлечением описывал семье, как великолепно будет выглядеть мальчик, когда приедет на каникулы в морской форме. Сальди, как только ей исполнится семнадцать лет, должна была пойти ученицей к портнихе. Со своей обычной высокопарностью Ательни говорил о птенцах, чьи крылья достаточно окрепли чтобы они могли покинуть родительское гнездо, но оно останется для них родным, уверял он, не скрывая влаги в глазах, если дети когда-нибудь захотят вернуться. Постели обед всегда для них найдутся, а отцовское сердце не останется глухим, если его детей постигнет какая-нибудь беда. «Ну и мастер же ты поговорить, — Атель не замечала его жена. Не знаю, какая может грозить беда, если они будут вести себя хорошо. Будь честен и не бойся труда. Тогда и место для тебя всегда найдется, вот как я думаю. И ничуть я не огорчусь, если все они станут зарабатывать себе сами на жизнь». Частые роды, тяжелый труд и постоянная забота о хлебе насущном. Начинали сказываться на здоровье миссис Ательни. Иногда по вечерам у нее так разбаливалась спина, что ей надо было сесть и перевести дух. Ее идеал зажиточной жизни сводился к тому, чтобы нанять прислугу для черной работы и по утрам не вставать раньше семи. Ательни взмахнул своей красивой белой рукой. «Ах, моя Бетти, мы с тобой давно заслуживаем, чтобы о нас позаботилось государство. Мы воспитали девять здоровых детей. Мальчики послужат своей родине, а девочки будут готовить, шить и, в свою очередь, рожать здоровых детей». Повернувшись к Салли, он продекламировал, чтобы ей не было обидно, «И те, кто только рядом шли, те тоже долю свою внесли». Наряду с другими теориями, Ательни за последнее время пламенно поверил в социализм. Теперь он заявил в социалистическом государстве. «Мы с тобой, Бетти, получали бы хорошую пенсию». «Да ну их, этих самых социалистов!» — воскликнула она. «Слышать о них не хочу. Еще одна шайка бездельников». Присосется к рабочему люду, вот и все. Я хочу одного. Дайте человеку спокойно жить и не лезьте в его дела. Я сама о себе позабочусь. А если мне не повезло, это уже моя печаль. «Разве тебе не повезло?» — сказал Атольни. «Не кощунствуй. Были у нас свои взлеты и падения, даром ничего не далось». Мы всегда были и остались бедняками. Но жить на свете все-таки стоило. Ей, Богу же, стоило. Погляди на наших детей. Ну и, мастер же ты, поговорить, Аталь не снова заметила жена, посмотрев посмотреть на него беззлобно, но со спокойным пренебрежением. Ты получал от детей одни удовольствия, а на мою долю выпало их рожать и воспитывать. Я не хочу сказать, что их не люблю, раз уж они у меня есть. Но если бы я могла начать сначала, не вышла бы я замуж. Будь я не замужней, была бы у меня своя лавочка, четыреста или пятьсот фунтов в банке, да прислуга для черной работы. Нет, не хотела бы я прожить такую жизнь сначала, ни за какие ковришки. Филипп подумал о бесчисленных миллионах людей, для кого жизнь — беспрестанный труд. Она не кажется им ни прекрасной, ни уродливой. Это просто такая же неизбежность, как смена времен года. Его охватывала ярость, когда он думал о том, как все на свете бесплодно. Он все же не мог до конца поверить, что жизнь бессмысленна, хотя все, что он видел, все, над чем размышлял, только подкрепляло эту мысль. Но в ярости его была и доля торжества, ведь если жизнь бессмысленна, Она не так уж страшна, и он теперь не боялся ее, чувствуя в себе какую-то новую силу.